тюрьмах Тюменьской, Екатеринбургской, Томской, и на этапах Нехлюдов видел, как эта цель, которую, казалось, поставила себе общество, успешно достигалась. Люди простые, обыкновенные, с требованиями русской общественной крестьянской христианской нравственности оставляли эти понятия и усвояли новые осторожные, состоявшие главное в том, что всякое поругание, насилие над человеческой личностью всякое,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 На всех знакомых ему арестантах, на Федорове, на Макаре и даже на Тарасе, который, проведя два месяца на этапах, поразил Нехлюдова безнравственностью своих суждений. Дорогой Нехлюдов узнал, как бродяги, убегая в тайгу, подговаривают с собой товарищей и потом, убивая их, питаются их мясом. Он видел живого человека, обвинявшегося и признававшегося в этом. И ужаснее всего было то, что случаи людоедства были не единичны, а постоянно повторялись.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 и ничто не запрещенным, и распространяющих это учение сначала между арестантами, а потом между всем народом.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 Вместо устрашения было поощрение преступников, из которых многие, как бродяги, добровольно шли во остроги. Вместо исправления было систематическое заражение всеми пороками. Потребность же возмездия не только не смягчала с правительственными наказаниями, но воспитывалась в народе, где ее и не было. «Так зачем же они делают это?» – спрашивал себя Нехлюдов и не находил ответа. И что более всего удивляло его – Это было то, что все делалось не нечаянно, не по недоразумению, не один раз, а что все это делалось постоянно, в продолжении сотни лет, с той только разницей, что прежде это были с рваными носами и резанными ушами, потом клейменыя,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 И что это все можно поправить, устроив нового фасона тюрьмы, не удовлетворяло Нехлюдова, потому что он чувствовал, что то, что возмущало его, происходило не от более или менее совершенного устройства мест заключения». Он читал про усовершенствованные тюрьмы с электрическими звонками, про казни электричеством, рекомендуемые Тардом, и усовершенствованные насилия еще более возмущали его».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 Нехлюдов увидал, что все те пороки, которые развиваются между арестантами, пьянство, игра, жестокость и все те страшные преступления, совершаемые острожниками и самое людоедство, не суть случайности или явление вырождения преступного типа, уродства, как это на руку правительством толкуют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 которые им платили за то, чтобы они делали все то, из чего выходит это развращение и страдание. Это было совершенно очевидно. Так неужели же и это все делало только по недоразумению, как бы сделать так,